Октябрь 2023 года. Владимир Охотников. На этот раз они встретились в офисе Реброва. Владимир по тону голоса сыщика понял, что случилось что-то необратимое. Просто почувствовал. И странное дело, он словно бы успокоился. В истории его любви была поставлена точка. И хотя Ребров пока что молчал, лишь настоял на том, чтобы Владимир к нему незамедлительно приехал, сам Охотников понял, что он овдовел. Он, еще не успевший стать мужем, сразу стал вдовцом. И как-то странно моментально охладел к Нине. Словно она своей смертью предала его в последний раз и окончательно. Его поразило новое чувство. Еще недавно испытывающий к Реброву недоверие... И в душе ругающий себя за то, что он из всех крутых частных детективов выбрал его, самого дешевого и неопытного, он ехал навстречу с самым теплым чувством, на которое был способен. Он, способный в своем возрасте уже разбираться в людях, знал, что Ребров сейчас страдает. И, дожидаясь своего клиента, нервничает и много курит, дымя в раскрытое окно, не зная, с каким лицом ему сообщить о смерти Нины. И наверняка приготовил конверт с деньгами, чтобы вернуть. Он такой, этот ребров. Поэтому и не смог удержаться на своей службе, потому что слишком честный, принципиальный и душевный человек. И вот теперь, когда он начал свое дело, когда еще только учится обходиться без привычных средств и помощников оперативников, хотя наверняка нанял кого-то из неприкаянных и потерявших работу друзей и коллег, Его поиски закончились полным провалом. Женщина, которую они искали, оказывается, умерла, или ее, скорее всего, убили. А убили из-за денег, которые упали на ее хорошенькую головку с неба. Чужие деньги, которые она присвоила себе, и с тех пор потеряла покой, возомнила себя настоящей богачкой. Да у нее, может, и ДНК поменялась, или группа крови раз она замахнулась на покупку дома на Рублёвке. Крыша у девушки поехала. Захотелось ей пожить другой жизнью. Нет бы признаться во всем ему, Владимиру, рассказать, что случилось, чтобы не стать мишенью для тех, кому эти деньги принадлежали. Деньги, судя по ее желанию, огромные. Откуда они? Да какая теперь разница, если из-за них она и погибла? Владимир так четко представил себе мотив убийства, что ему даже в голову не могло прийти, что Нина, чудесная и загадочная Нина, умерла, скажем, от перитонита или воспаления легких. Нет, она не такая. Может, ей устроили автокатастрофу. Может, пристрелили. Может, закололи ножом. И вот, представив себе ее тело, Белоснежный нежный живот, зияющий раной, из которой сочится алая кровь. Он ощутил тошноту. Воображение его нарисовало ему еще и более натуралистичную картинку: голубоватый блеск, просвечивающий через разрез влажных внутренностей. Она погибла, да? спросил он с порога. Он хотел бы, чтобы его голос прозвучал помягче чтобы Реброву не было так больно, но не получилось. Он злился не на него, а на себя самого. Мужчину, который не смог уберечь свою женщину. Не смог расположить ее к себе настолько, чтобы она полностью доверилась ему. А ведь ему казалось, что и она тоже полюбила его. «Да», — сказал Ребров, указывая ему машинально на стул, как будто бы этот жест Смог как-то успокоить Владимира. Ее убили. Так я и знал. И только теперь, когда в воздухе повисло это мертвенно-серое слово Убили, он поверил в него и понял окончательно, что Нина мертва. И разрыдался. Потом был разговор тяжелый, невыносимый. Ребров рассказывал обстоятельства гибели Нины. Все-таки там, куда она так стремилась, ну, конечно, элитный поселок, сказочное место. Как же все эти дурочки мечтают о роскоши, о деньгах. Чем ее не устраивала наша жизнь. Я же готов был для нее сделать все, абсолютно все, работать в две смены, чтобы только она ни в чем не нуждалась. Я бы любил ее, носил на руках. Он вдруг понял, что повторяется, что произносит одни и те же фразы одна за другой, по кругу. «Владимир, примите мои самые искренние соболезнования». Успел вставить Ребров и положил на стол приготовленный заранее конверт. Все произошло так, как Охотников и предполагал. «Вы что, серьезно полагаете, что я заберу деньги?» «Вы работали, Ребров». Вы сделали все возможное. Я не идиот. Я понимаю, что у вас было слишком мало информации о ней, чтобы вы успели ее найти. Москва огромная и страшная. Она проглотила ее, сживала и выплюнула. Я все понимаю. И благодарен, что вы вообще взялись за это безнадежное дело, да еще и за такие деньги. Заберите ваш конверт. Они поговорили о предполагаемых мотивах убийства. Сошлись на том, в чем Охотников был уверен. Нина прибрала чужие деньги, за что и поплатилась. После чего Ребров предложил найти того, кто это сделал. «Ребров, вы поймите, я бы хотел этого больше всего на свете, но сейчас поисками убийцы будет заниматься целый штат сотрудников Следственного комитета». «Охотников». Первым подозреваемым будете вы. А потому советую вам не возвращаться в Ярославль, куда могут привести следы вашей подруги. Оставайтесь здесь, в Москве. Можете поселиться у меня. И тогда мне будет проще вести собственное расследование. Но это только в том случае, если вам это действительно нужно. «В смысле? Вы согласны?» Да. «Я на все согласен. Но неужели меня будут подозревать?» «Это обычная практика. Так что, вы переедете ко мне?» «Да, хорошо. Тогда у меня к вам сразу будет вопрос. Не спешите. Подумайте хорошенько и постарайтесь напрячь свою память». Владимир и напрягся. «Что еще? О чем он вообще?» «Мои коллеги до сих пор занимаются вашим делом в Ярославле. И глупо было бы сейчас, когда ими проделана определенная работа, все бросить». «Я не совсем понимаю». «Золотая устрица». Нина перед тем, как покинуть родной Рыбинск, произнесла своим знакомым одну и ту же фразу, мол, запомните, «золотая устрица». «И вот после этого ее убивают». «Согласитесь». «Неспроста же она заострила внимание людей на этой устрице. Поэтому постарайтесь вспомнить. Может, она и вам говорила что-то похожее?» «Вы уже спрашивали меня об этом. Но мне-то она ни о какой золотой устрице не говорила. Ни об устрице, ни о креветке». Промямлил он, теряя интерес к теме разговора. Ему вдруг захотелось побыть одному. «И покурить». «Курите». Ребров распахнул окно. «И еще один вопрос. Когда вы пришли в то литературное кафе? Вернее, в кафе, где проходил литературный вечер. Вы не помните, там были операторы с телевидения, скажем? Снимали кого-нибудь или нет?» «Да, был один парень. Он как раз постоянно мешал мне разглядывать Нину. Носился со своей камерой по залу. Кстати говоря, с профессиональной, дорогой такой камерой и снимал. Может, он из телевидения. А что? Хотим посмотреть, может, увидим там что-то интересное. Может, Нина разговаривала с кем-нибудь из мужчин, понимаете? Может, это ее знакомый, о котором вы не знаете. Возможно, что она ушла с вами после этого вечера, чтобы разозлить кого-то. Ребров произнес это и густо покраснел. Понял, что оскорбил Охотникова. С его слов получалось, что Нина просто ушла с первым встречным, чтобы кому-то насолить, что будь на месте Владимира кто-то другой, она сделала бы то же самое. Но Владимир не обратил внимания на это. Он сосредоточился на своих воспоминаниях. Пытался вспомнить тот вечер во всех подробностях. Он сидел на подоконнике, выпуская дым в окно, и мысленно был там, в том кафе. Но нет, Он никого не видел рядом с Ниной. Быть может, она в самом начале вечера с кем-то и общалась. Но он ничего такого не видел. Она как будто бы стояла или сидела в сторонке и просто слушала, как поэты читали свои стихи. Так стояла или сидела. Сначала стояла, а потом села на освободившееся место. Но нет, он не смог вспомнить ничего запоминающегося. «Владимир». «Я должен рассказать вам еще что-то важное». Охотников слушал его, каменея с каждой минутой. «Что он за бред несет? О чем он вообще? Как это? Предложили пожить во дворце? Кто?» И чем больше Ребров рассказывал, передавая ему информацию, полученную Женей от портнихи Нины, тем невероятнее оказалась Владимиру эта история» и какие бы подробности он не слышал, все это никак не складывалось в стройную картину событий. Бред сивой кобылы. Другими словами, вы хотите мне сказать, что Нина подписалась принять участие в шоу, где ей предлагалось в течение месяца пожить в шикарном доме, есть икру и трахаться с красивыми мужиками до тех пор, пока у нее от радости не разорвется сердце или не поедет крыша? Подвёл он итог услышанному. «Вы сами-то в это верите?» «Я?» «Нет». Честно признал Серебров. Но женщина, которая рассказала моим коллегам об этом, выдала эту информацию лишь после того, как ей сообщили о смерти Нины. Такое впечатление, словно если бы не её смерть, она бы молчала, считая это личной тайной своей клиентки. «Хотя в чём-то вы правы, женщины». Они такие фантазерки. Ребров явно хотел как-то смягчить момент. Ее изнасиловали? Ее все это время, что мы ее ищем, насиловали, кормили деликатесами, пока она не умерла? Вот такую смерть снимали на камеру. Он все-таки поверил. Вернее, попытался поверить, хотя от представленного ему стало нестерпимо больно. Нет, она не была изнасилована сказал Ребров. Причиной смерти стал удар тупым предметом в основание черепа. А что нашли у нее в желудке? Задал совершенно неожиданный вопрос охотников. Черную икру? Если так, то она действительно участвовала в этом дичайшем шоу. Ребров, на удивление, был подготовлен и к такому вопросу. Вероятно, он и сам размышлял подобным образом. Нет, она не ела в тот день икру. Она ела устрицы много золотые усмехнулся Владимир. Он был раздражен. Он злился на весь мир и на реброва, в частности, и все его прежние благородные порывы, направленные на то, чтобы ни в чем не обвинять сыщика, а даже наоборот поддержать, обернулись жгучим желанием взвалить на него вину уже и за смерть Нины. Ребров Охотников стиснул зубы, которые предательски стучали, дробя во рту, готовые вылететь самые последние ругательства в его адрес. «Так что же мне теперь делать?» «Возьмите себя в руки для начала». Неожиданно хладнокровно произнес Ребров, который уже устал играть роль добросердечного и готового работать бесплатно сыщика-терпилу. «Если вы откажетесь принять мою помощь, и переехать ко мне, то есть спрятаться на время, то я готов сообщить вам прямо сейчас адрес отдела, где вы сможете встретиться со следователем, который будет вести дело. И держите тогда уже связь с ним. Но поверьте мне, уже через полчаса на вас наденут наручники. И тогда вы не сможете помочь мне искать убийцу Нины. «А ведь он прав», – подумал Охотников. Мое появление в кабинете следователя…» станет для них настоящим подарком. Перспектива так бездарно закончить поиски Нины разозлила его еще больше. «Да что же это за следователи у вас такие работают, которые схватят, не разобравшись, и арестуют ни в чём повинного человека, вместо того, чтобы оценить его желание как раз помочь следствию? Предположим, я приду туда, и меня арестуют» но вы-то сможете мне помочь, рассказать им там, что это как раз именно я забил тревогу и начал искать Нину. Безусловно, могу. Но мне известны случаи, когда именно убийцы и вели себя подобным образом, то есть выдавали себя за обеспокоенного пропажей жены мужа. Некоторые делали это осознанно, стремясь избежать подозрения и наказания. А некоторые, представьте себе, как бы не успели еще осознать до конца, что совершили убийство. «Какие-то байки вы мне рассказываете. Ребров, вы простите меня, мне сейчас очень, очень тяжело. Я приму вашу помощь и сделаю все, что будет необходимо, чтобы только помочь вам с поисками теперь уже убийцы. Вот и хорошо. А пока вот вам мой адрес». Ребров написал записку, и передал ему ключи. Поезжайте и постарайтесь не раскисать. Поспите, если получится. В холодильнике есть сыр и колбаса. В шкафу на кухне — кофе, чай, печенье. Постойте, а кто же опознал ее? Мне это неизвестно. Но ведь это так важно. Если ее опознал кто-то, то этот человек и может знать о ней. Ребров так посмотрел на него, что Владимир умолк. Он понял, что Ребров знает гораздо больше того, чем может ему сказать. «Хорошо, спасибо». И он, вдруг не справившись с обрушившимся на него горем, заскулил, как раненый пес.